Глава 46 шестая. Шикиба. Когда Шикиба была совсем маленькой, она слышала о женщине из соседней деревни, которую приговорили к забиванию камнями. В деревне Шикибы только и разговоров было, что об этой казни. Женщину закопали в землю по самые плечи. Вокруг собралась толпа зевак. Когда подошло время начинать, отец первым бросил в нее камень и угодил прямо в висок. Затем к нему присоединились остальные мужчины. Избиение продолжалось до тех пор, пока несчастная не испустила дух, смертью искупив свой грех. Еще раз Шикиба выслушала эту историю много лет спустя, в пересказе одной из своих теток. Девушка слушала, раскрыв от ужаса рот, а рука, перебиравшая рис, так дрожала, что зерна то и дело падали мимо миски. Когда жена дяди окончила рассказ, пол кухни был щедро усеян зернышками риса. «А что она сделала?» — спросила Шекиба. Бывшие на кухне женщины дружно повернулись к ней. Они часто забывали, что в углу их кухни живет сирота-племянница. Шагул Биби, прищурив глаза, смотрела на рассыпанный по полу рис. Она разрушила жизнь своего отца и не принесла родным ничего, кроме горя», — сказала старуха, переводя взгляд на внучку. «Еще одна беспутная дочь, позор семьи. Эй, смотри, что ты натворила, криворукая!» «Сангсар» — по спине Шикибы пробежал холодок. Взглянув на Бенавшу, она представила ее по плечи, закопанную в землю, и летящий ей в голову град камней. Шикиба снова содрогнулась. Узницы почти не разговаривали, в комнате висела тяжкая тишина, иногда нарушаемая урчанием двух голодных желудков. Так прошло два дня. Ни еды, ни воды им не приносили. Дверь оставалась закрытой, никто не заходил к ним, хотя Шикиба видела сквозь щели, что мимо их коморки иногда проходят люди. Некоторые останавливались, видимо, прислушиваясь к тому, что происходит внутри, а затем шли дальше. Также Шикиба различала характерную поступь солдат в армейских ботинках, значит, снаружи была выставлена охрана. На третий день дверь распахнулась, на пороге стоял офицер. Он окинул взглядом лежащих на полу женщин, Шикиба приподняла голову. Беновша даже не шелохнулась, так и осталась лежать в углу, свернувшись калачиком. «Смотритель, Беновша хану позвал офицер. Шикиба, с трудом разогнув спину, поднялась на ноги и, как могла, стряхнула пыль с одежды. «Оскорбление, нанесенное вами и миру, велико и непростительно. Завтра в полдень вы будете казнены. Обе!» Шикиба ахнула, не веря собственным ушам. «Но как? Ведь я...» «Разве я позволял задавать вопросы?» «Ты и так опозорила себя. Что еще ты хочешь сказать?» Офицер резко развернулся и вышел, захлопнув за собой дверь. Шикиба слышала, как он приказал солдатам запереть дверь на замок. Послышался скрежет ключа, звяканье цепи, и в комнате снова воцарилась тишина и мрак. Две женщины остались один на один и лицом к лицу с собственной судьбой. Беновша тихонько застонала, она с самого начала знала, что ее ждет. «Завтра в полдень вы будете казнены». Вновь и вновь повторяла Шекиба. «Обе, хотя я ничего не сделала. Это все из-за тебя». Шекиба опустилась на колени возле лежавшей на полу Бенавши и принялась трясти ее за плечи. «Из-за тебя меня побьют камнями». Бенавша безвольно колыхалась всем телом, словно тряпичная кукла. «Аллах, свидетель, я сожалею всем сердцем, что ты оказалась здесь». Все так же, уткнувшись носом в стену, осипшим голосом прошептала Бенавша. Шикиба рывком перекатила ее на спину и, вскочив на ноги, уставилась на нее. «Почему?» — воскликнула она. «Ты ведь знала, что тебе грозит. Почему ты это сделала? Под носом у Эмира, в его собственном дворце. Зачем?» «Я уже сказала, тебе не понять», — пробормотала Бенавша. «Нет, я действительно не понимаю, как можно совершить такую глупость». Это невозможно понять, если не знаешь, что такое любовь. Беновша прикрыла глаза и стала медленно произносить строчку за строчкой из стихотворения, которого Шикиба никогда раньше не слышала. Мерный ритм завораживал, Шикиба слушала, затаив дыхание. Есть поцелуй, что мы всей жизнью жаждем, когда Всевышний прикоснется к нам однажды. Так ракушку вода морская молит, Явить свою жемчужину на волю, Так лилия бутон свой раскрывает Любви навстречу без конца и края, И я зову луну в свое окно ночное, Прижмись ко мне лицом, побудь со мною. Примечание. Джалаладин Руми, персидский поэт Суфий, Годы жизни 1207-1273. Перевод Дмитрия Григорьева, конец примечания. Тягучие строки ложились на сердце, оседали в памяти. Голос Бенавши смолк, но слова эхом звучали в ушах у Шекибы. Она не представляла той любви, о которой говорила Бенавша, и мало что знала о жемчужинах и раковинах, лишь то, что одна рождается в другой, и когда приходит срок, покидает ее». Время ползло медленно, обе женщины были странно спокойны, много спокойнее, чем сами могли ожидать. Одна потому, что простилась со своей любовью, другая потому, что никогда не знала ее. День сменился ночью. На смену ночи пришло утро, последнее утро их жизни. Возможно, так и должно быть, возможно, именно так я встречусь с моей семьей, и придет конец моему проклятому существованию в этом мире. Возможно, здесь для меня просто не осталось места. Шикиба разрывалась между гневом, паникой и чувством покорности судьбе. Беновша время от времени шептала слова извинения, но большей частью молилась. Обхватив голову руками, она раскачивалась из стороны в сторону, каялась в своих грехах и повторяла, что нет Бога, кроме Аллаха. «Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар», ритмично повторяла она. За дверью послышались голоса. Шекиба не могла разобрать, о чем говорили люди, но несколько слов все же уловила. «Сами виноваты, шлюхи заслужили, шлюхи Шикиба поняла, что о ней снова говорят как о женщине, и она виновата так же, как наложница мира, лежащая на полу в нескольких шагах от нее. «Я была и девочкой, и мальчиком. Я буду наказана, как наказывают женщин, женщина, которая не справилась с ролью мужчины. Сегодня отменено». «Отменено? Что отменено?» Шикиба напрягла слух, и мир простил дар. Услышав слово «Шикиба», «дар», девушка поняла, что речь идет о ней. Дверь распахнулась. Тот же офицер, что приходил накануне объявить им о казни, появился на пороге. Судя по выражению лица, он был чем-то страшно разгневан. «Бенавша Ханум, приготовься, а ты...» Он с отвращением взглянул на Шикибу. Ты будешь присутствовать на месте казни. Затем за твое преступление тебя накажут, а после выдадут замуж. Благодари Аллаха за проявленное к тебе милосердие, которого ты не заслуживаешь. Офицер вышел, дверь снова с грохотом захлопнулась. Сердце Шикибы едва не выпрыгнуло из груди. Они не станут забивать меня камнями, меня выдадут замуж. «Как такое возможно?» Бенавша смотрела на Шикибу, уголки ее рта поползли вверх. На измученном лице появилось слабое подобие улыбки. «Аллах Акбар!» — прошептала она. «Молитва приговоренной была услышана». У Шикибы дрожали руки. «Это должно быть Аманула». Узнав, что случилось, он вмешался. «Но почему именно сейчас, когда ее обвинили в преступлении против его отца?» Все говорили о доброте и благородстве Аманулы. Возможно, он понял, что за обвинениями, которые обрушились на Шекибу, стоят злоба и мстительность других людей. Возможно, за несколько коротких встреч он сумел увидеть в ней то, что не замечали другие, нечто большее, чем женщину, переодетую в мужскую одежду. Слёзы текли по щекам шикибы. Теперь все, что ей оставалось, ждать». Часы тянулись мучительно долго, и еще мучительнее становилось пребывание в одной комнате с Бенавшой. Совершенно сломленная, она смотрела в пространство остекленевшим взглядом. Сердце шикибы разрывалось. Она подползла к Бенавше и села рядом, прижавшись плечом к ее плечу. «Бенавша Ханум», — осипшим голосом сказала шикиба — «я молюсь о тебе». Беновша чуть повернула голову и посмотрела на Шекибу. Ее взгляд был полон муки, но в нем промелькнуло нечто похожее на благодарность. «Я не могу понять, почему ты так поступила, но я буду». «Я пошла навстречу своей судьбе», — тихо и спокойно произнесла Беновша. «Вот и все, что я сделала». Когда дверь в коморку распахнулась, и двое солдат вошли внутрь, они увидели, что женщины сидят, тесно прижавшись друг к другу. Шикиба сжимала в своих ладонях холодные, как лед, пальцы беновши. Один солдат схватил беновшу за плечи и рывком поднял на ноги, другой оттащил Шикибу в сторону. Их руки разомкнулись, Запястье приговоренные крепко стянули веревкой, Затем Беновшу покрыли голубой паранжой. Беновша начала выть. Длинный протяжный вой. Пока они шли по дворцовым коридорам, вой делался все громче и громче. «Заткнись, шлюха!» — гаркнул солдат и с размаху ударил Беновшу кулаком между лопаток, предварительно убедившись, что их никто не видит. Хоть эта женщина и была приговорена к смерти, но она все еще оставалась наложницей и мира. Бенавша вздрогнула, втянула голову в плечи и начала громко молиться. «Аллах Акбар! Аллах Акбар! Аллах Акбар!» Солдат снова с силой толкнул ее и приказал замолчать. Но тщетно молитва Бенавши звучала в дворцовых коридорах, по которым они шли, направляясь к двери, ведущей на задний двор, где полуденное солнце едва не ослепило двух женщин, трое суток проведших в полумраке старой кладовой. Весь гарем собрался во дворе. Шикиба окинула взглядом женщин, которые выстроились в одну длинную шеренгу. Лица их были закрыты, но силуэты знакомы. Шикиби не составило труда узнать большинство из них. Вот Халима, плечи ее заметно вздрагивают, плачет. Вот Сакина, рядом Фатима, эти держатся за руки. Вы, вы сделали это, с горечью подумала Шикиба. Гафур, Кабир, Казим и Тарик стояли перед шеренгой и хмуро смотрели на свою бывшую подопечную, ныне приговоренную к смерти. Даже на расстоянии было видно, что Тарик бьет мелкая дрожь. Шекиба усмехнулась про себя. Гафур что-то деловито шепнула Казим, при этом старательно косила в сторону, чтобы не встретиться взглядом с Шекибой. «Подлая лгуния, боишься даже посмотреть в мою сторону?» «Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар», тянула бен Повсюду стояли солдаты. Просторный двор был полон солдат. Тем более пугающей казалась висевшая в воздухе тишина. И в этой тишине особенно отчетливо были слышны шаги беновши, которая, волоча ноги по земле, приближалась к месту казни. Ее молитва, точно горное эхо, плыла над дворцовыми садами. Стоящие в отдалении обитательницы Гарема начали испуганно жаться друг к другу. Кто-то заплакал, другие стали было шикать на нее, пытаясь заставить замолчать, но всхлипывания становились все громче и громче, Шикибе показалось, что она узнала голос на белы. «Прекратите рыдать из-за этой шлюхи!» — раздался громовой окрик. Шикиба обернулась на голос. Приказ прекратить рыдание прозвучал из уст офицера. На таком расстоянии Шикибе не удалось рассмотреть лицо, но он был похож на того, кто приходил кузнецам объявить сначала о казни, а затем о помиловании одной из них. Тысячу раз Шикиба пересекала этот двор, но никогда прежде он не казался ей таким огромным. «Аллах Акбар! Аллах Акбар! Аллах Акбар!» Шикиба поймала себя на том, что начала вслед за Беновшой одними губами повторять слова молитвы. Пересохшее горло жгло, словно огнем, так что даже шепот причинял боль. Они приближались к солдатам, расположившимся полукругом в дальнем конце двора. Когда до них оставалось несколько десятков шагов, Шикиба увидела, что перед каждым из солдат лежит куча камней, каждый примерно размером с кулак. Высота кучи доходила солдатам до колен. Сердце Шикиба оборвалось, ее молитва стала звучать все громче и громче, сливаясь с молитвой Бенавши, по лицу Шикибы текли слезы. Из двери в правом крыле дворца появился эмир Хабибулла. Он подошел к офицеру, которого назначили командовать казнью, и встал рядом. Мужчины о чем-то перешептывались, не спуская глаз с Беновши. Офицер выслушал Эмира, кивнул и двинулся к приговоренной. Тем временем сопровождавшие Беновшу солдаты подвели ее к краю вырытой в земле ямы и заставили остановиться. Остальные солдаты находились метрах в пяти от ямы. Позади них Шикиба видела ряд фруктовых деревьев и аккуратно подстриженный темно-зеленый кустарник. Шикиба тоже остановилась, однако она была достаточно близко, чтобы слышать слова подошедшего к Бенавше офицер Скажи, Бенавша Ханум, готова ли ты назвать имя мужчины, который приходил к тебе? Бенавша подняла голову и взглянула прямо на офицера. — Аллах Акбар. «Тебя могут помиловать, если ты назовешь его имя». «Аллах Акбар». Офицер обернулся к Эмиру и отрицательно покачал головой. Хабибулла кивнул. Его лицо выражало смесь гнева и разочарования. «Ну что же, Бенавша по решению Кади и законам нашей страны за совершенное тобой преступление тебя побьют камнями». «Примечание. Кади». Мусульманский судья-чиновник, назначаемый правителем и вершащий правосудие по законам шариата. Конец примечания. Офицер бросил короткий взгляд на солдат. Беновша протяжно вскрикнула, когда ее подхватили под мышки и опустили в яму. Закутанная в голубую паранжу, она билась, словно золотая рыба из дворцового пруда, которую вытащили и швырнули на землю. Шикиба рванулась вперед, но почувствовала, как крепкая рука солдата ухватила ее за плечо. Она замерла и посмотрела на стоявшего в отдалении Эмира. Тот, заслышав крик Бенавши, опустил глаза, развернулся и направился обратно во дворец. Хабибуллахан не остался смотреть на казнь своей наложницы. Несколько солдат с лопатами проворно закидали Бенавшу землей, Она оказалась по плечи закопана в яму. Сначала Бенавша продолжала биться, но по мере того, как земля все плотнее и плотнее сжимала тело, рывки становились все слабее, а стоны все громче. Шикиба, закрыв глаза, слушала протяжный вой «Аллах Акбар! Аллах Акбар! Аллах Акб!» Молитва оборвалась. Бенавша громко вскрикнула. Шикиба открыла глаза По голубой ткани поранжи как раз над закрывающей глаза сеткой, расползалось темное пятно. На земле возле плеча беновши лежал камень. Это началось. Солдаты нагибались, брали камень из лежащего перед ними арсенала, что-то шептали, беззвучно двигая губами, и швыряли камень в беновшу, в торчащего из земли человека, закутанного в голубую ткань. «Да сжалится над тобой Аллах Милосердный, Бенавша Ханум». При каждом ударе тело несчастной дергалось, солдаты действовали слаженно и ритмично, они по очереди выходили из полукруга, кидали камень и отходили назад, уступая место товарищу. Прошло минут десять, сотни камней летели и летели в Бенавшу. Крики ее делались все глуше, темные пятна расползались по поранже, сливаясь друг с другом. Земля вокруг плеч Бенавши тоже потемнела от крови. Несколько особенно тяжелых и острых камней разодрали тонкую ткань. Сквозь дыры в поранже стала видна истерзанная, сочащаяся кровью плоть. Шикиба отвернулась, не в силах больше смотреть. Теперь перед ней была шеренга женщин, закутанных в точно такую же голубую ткань, которые стояли позади шеренги солдат, внимательно наблюдавших за происходящим. Пример Бенавши должен был послужить хорошим уроком трем десяткам обитательниц гарема, специально для этого согнанным во двор. Шикиба видела, что многие из них тоже отвернулись. Камень летел за камнем, Вопль следовал за воплем, постепенно слабее, до тех пор пока они не смолкли вовсе. Тело бинавшее обмякло, голова безжизненно склонилась набок. Офицер взмахнул рукой. казнь совершилась.